Глава 24. Роза едва успела переступить порог своего кабинета, когда её телефон завибрировал входящим звонком. В этом не было бы ничего особенного, если бы не имя, что высветилось на экране. Дядя Лёва, здравствуй, дочка. Голос пожилого мужчины звучал подозрительно устало. Дядя, что случилось? «Что-то с тобой? С тетей?» У Розы были причины беспокоиться после первой же фразы того, кто стал им с братом приемным отцом. И причин было уже как минимум две. Уставший голос дяди и, собственно, сам его звонок. «Детка, не тараторь. У меня не так много времени, чтобы все тебе рассказать и успеть успокоиться потом самому». «Дядя, ты меня пугаешь. Где тетя?» «У вас что-то случилось?» «Твоя тётка упряма как мул. Сейчас она ушла на рынок. Ты же её знаешь, она туда таскается, как на работу каждый день, и всегда в одно и то же время». Это была правда. Тётя Сара предпочитала покупать продукты только на рынке, утверждая, что там они живые и всегда свежие. Не против второго утверждения, не против первого Роза не спорила, что, впрочем, не мешало ей ругаться на тётку, забирая иной Росту с полными сумками продуктов у ворот этого самого рынка, куда Сара всегда ходила одна. «Так и что же случилось сегодня, коль ты решил мне вдруг позвонить?» «Тётя вышла из дома позже обычного?» Роза попыталась пошутить или хотя бы уже просто узнать, что случилось, потому как вдруг услышала подозрительное сопение дяди, его громкое сморкание во всегда белоснежный платок из хлопка. И? всхлипы. «Прости, доча, я сейчас, сейчас». В трубке раздалась новая порция странных звуков. «Рози, детка, твоя тётя нащупала у себя в груди комок. Давно нащупала, месяц тому назад». Сегодня она не спала полночи, потому что ей нечем было дышать. Дышать она может только сидя, так и спала. Так, дядя, ещё раз и по порядку. Услышав про какой-то комок в груди, Роза замерла, пальцы, держащие телефон, резко похолодели. Как она его нащупала! Говорит, что мылась, натирала себя мочалкой, Ты же знаешь, у неё шикарная грудь, и она, конечно, сейчас уже не так высока, как хотелось бы. А потому твоя тётка без конца трёт себя там мылом. У Сары была большая грудь. Очень большая. Некоторые порнозвёзды накачивают себе такие объёмы специально. С таким размером бельё Саре приходилось покупать в специализированных магазинах. Особой красотой это бельё не блистало, зато лямки на бюстгальтерах были широкими, не врезающимися в плечи. И да, с возрастом великолепие и гордость не только самой Сары, но и её мужа Лёвушки, провисла, и летом под грудью элементарно прела. Пардон за прозу жизни. Сара, обладая маниакальным пристрастием к чистоте, намывала не только квартиру, Но и себя, а потому да, вполне может быть, что, обрабатывая очередную опрелость под грудью, она нащупала там комок. «Дядя, почему ты мне говоришь об этом только спустя месяц?» «Потому что твоя тётка упрямо как мул. Она не хотела тебя расстраивать. Ты так ходила сама не своя из-за этого твоего потца, который как раз в то время и бросил тебя». Роза мысленно выругалась на Олега, который, как оказалось, стал причиной молчания тётки о состоянии своего здоровья. «Дядя, значит, делаем так. Ты сейчас успокаиваешься и ничего не говоришь Саре о своём звонке мне. А я сегодня же нахожу лучшего врача, записываю тётю на ближайший же приём и потом сама везую к врачу». Роза смогла заставить себя собраться и включить командный тон. «Спасибо, детка!» – в трубке опять послышался всхлип. «Дядя Лёва, отставить расстраиваться раньше времени. Ты же знаешь свою Сару. Она ещё простудится на твоих похоронах. Она, кстати, сама тебе это всегда обещает». Роза, желая подбодрить дядю, намеренно напомнила ему одну из фразочек Сары. «Это она может, да!» Голос дяди Лёвы зазвучал веселее. «Я сегодня же после работы приеду к вам. Будем разговаривать», — пообещала Роза, мысленно похвалив себя за то, что выбрала правильный тон в разговоре с дядей. «Спасибо, доча. Люблю тебя, папа Лёва. И я тебя, моя девочка». Заканчивая разговор с дядей, Роза назвала его так намеренно. Она знала, что Лёва любит её как родную. Их с братом любит. Давид смог называть родных тётю и дядю, мама и папа. А у неё самой это так не получилось. Может быть, потому что Роза помнила родных родителей и считала, что придаёт тем самым память о них. Роза, покопавшись в записной книжке телефона, Нашла номер своего бывшего одногруппника, выбравшего специализацию онкология, и, не давая себе времени на раздумья, набрала его номер. «Роза, какие люди!» — загрохотал в трубке Валерий Кочевников. «Сколько лет, сколько зим!» «Валер, мне очень стыдно, но я к тебе по делу», — начала с места в карьер Роза. «Кто-то из твоих...» Тут же стал предельно серьёзен кочевников. За эту его способность принимать всё с первой фразы Валерий когда-то нравился Розе. «Тётя Сара». Со слов дяди она обнаружила комок в груди месяц тому назад. «Понял. Диктуй её имя, фамилию, возраст. Я сейчас напишу тебе направление к мамологу. Здесь, в нашей клинике». «Знаю, что у тебя там и свои имеются, но вези её сразу ко мне. Сегодня до вечера сможете приехать? Я предупрежу своих и потом буду ждать вас после обследования». «Это не обсуждается, Валер. Сможем». «Отлично. Диктуй данные тётке». Роза продиктовала и попрощалась с Валерием до вечера. Глянула на часы, открыла рабочий компьютер и дала себе пару минут на то, чтобы собраться с мыслями. У неё сейчас тоже начинался приём пациентов».